Конец пути На вершине горы росло немного деревьев, а потому мы ускорили шаг. Разбойники внимательно вглядывались в сосны, выискивая дерево, указанное на карте. Но подходящее дерево отыскалось не сразу. Силвер сверился с компасом и выбрал старую могучую сосну с толстым стволом. При мысли о деньгах, зарытых у ее корней, разбойники прибавили шагу. Внезапно они позабыли о своих страхах. Сейчас они мечтали только о счастливом будущем. Силвер старался не отставать от других. Его ноздри трепетали. Он кряхтел, отдувался и ругался как сумасшедший, когда на лицо садились мухи. Время от времени он резко дергал за веревку и бросал на меня полные недовольства взгляды. Его мысли отражались на искаженном злобой и жадностью лице. Оказавшись рядом с сокровищами, он напрочь забыл о своих обещаниях и теперь был готов убить меня в любую минуту. Я чувствовал себя крайне неуютно. Картина «Скорая гибель» переплеталась в моем сознании с видением шестерых убитых флинтом матросов. Мне чудились их предсмертные мольбы и стоны. Первые пираты достигли подножия сосны. Вопль, полный разочарования, разорвал тишину. Силвер как одержимый ринулся вперед, силой вонзая в почву свой костыль. Через несколько мгновений мы оказались на месте. Перед нами открылась огромная яма, вырытая, как мне показалось, довольно давно. Края ее сильно осыпались, а на дне виднелась трава. В яме валялись расколотая пополам рукоятка лопаты и несколько разбитых досок. На одной из них каленым железом была выжжена надпись морш. Так назывался корабль Флинта. Значит, тайник был найден еще до нас, и деньги бесследно исчезли. Шестеро разбойников стояли, как пораженные громом. Все их надежды в одночасье превратились в прах. Первым в себя пришел Силвер. Воспользовавшись всеобщим замешательством, он сунул мне в руку двуствольный пистолет, затем переместился так, чтобы между нами и остальными разбойниками оказалась яма. Я понял, что он в очередной раз предает своих. Несколько мгновений было тихо. Потом вершина огласилась проклятиями и яростной бранью. Пираты принялись прыгать на дно ямы, рыть землю руками и разбрасывать ее во все стороны. Наконец Моргану удалось отыскать одну единственную золотую монету. Несколько секунд она переходила из рук в руки. Это твои хваленые сокровища! всё это время ты водил нас за нос! Ты все знал заранее! «Смотрите, их всего двое! Беспомощный калека и желторотый сосунок, у которого я давно хочу вырвать сердце!» Разбойники двинулись на нас. Силвер вскинул пистолеты и в упор выстрелил в Моргана. В ту же минуту из чаще дружно донеслись сразу три ружейных выстрела. Мэри и еще двое негодяев свалились в яму. Остальные разбойники бросились на наутек. Из кустов выскочил Доктор и Грей и бросились за убегающими разбойниками. Мы поспешили за ними и опередив разбойников, вместе с друзьями погрузились в шлюпки. Пока мы плыли к северной стоянке, доктор рассказал, что случилось за последние дни. Силвер слушал очень внимательно, Выяснилось, что немалую роль в приключениях сыграл никто иной как Бен Ган. Оставшись один на острове, он исходил его вдоль и поперек и, конечно же, нашел и скелет и сами сокровища. Он откопал сундуки и перетащил золото к себе в пещеру. После встречи с Беном Ганном, доктор пошел к разбойникам и отдал им карту и припасы. Все это моим друзьям было уже не нужно, так как они перебрались в пещеру Островитянина. В то утро, когда доктор увидел меня в логове разбойников, он понял, что нельзя медлить ни минуты. бенган решил разыграть своих бывших товарищей, пометуя об их предрассудках. Надо заметить, что ему удалось напугать их своими действиями. дикими криками. В это же время Грей и Доктор притаились в кустах у ямы и с заряженными ружьями дожидались искателей клада. Остальное происходило на наших глазах. Когда я наконец-то встретился с Капитаном и Сквайром, слезы облегчения навернулись на мои глаза. Сквайр радостно встретил меня и даже не стал ругать за побег. Правда, когда Силвер отдал ему честь, он раскраснелся от гнева. «Вы злодей и обманщик, но мне пришлось пообещать Не передавать вас суду. Что ж, пусть будет так. Только не вздумайте благодарить меня. Ради вас я вынужден нарушить свой долг. Капитан действовал иначе. Джим, ты неплохой мальчик, но вряд ли мы с тобой вместе отправимся в море еще раз. Дело в том, что ты прирожденный любимчик. С этого момента Силвер взялся за работу, кормил нас вкусными обедами, прислуживал за столом, как это делал раньше во время нашего путешествия к острову. В тот же день я увидел те самые сокровища Флинта, из-за которых началась вся эта история. Здесь были собраны монеты со всего мира. Английские, французские, португальские, гиены и луидоры, двойные дублоны, круглые, квадратные, с дыркой посередине, чтобы их удобнее было носить на шее. Все они чем-то напоминали мне опавшие осенние листья. Глядя на груду золотых монет и слитков, я думал, сколько страданий и крови стоило собрать их. Десятки кораблей пошли на дно. Сотни замученных флинтом людей умерли в пытках, чтобы он мог пополнить свою сокровищницу.